Словно сон, приготовление к княжеской свадьбе переходили в темные ночи, полные горькой страсти за тяжелой дверью княжеских покоев. в день неустанно приближался, по-хозяйски нагло ведя за собой весну и забирая усуду. Волк знал, что не сможет удержать ее, но так и не смирился с этим. Каждый час, проведенный подле нее, все больше привязывал его. Все мысли и желания принадлежали только Усуде. Готовить свадьбу начали сразу же, как только назначили день. На главной площади Граты, возле брони Мирова Кала, быстро выстроили мазки и столы. Княгиня перестала принимать гостей и прошения. Кроме нянек до охраны, никому не полагалось теперь видеть невесту. За три дня до свадьбы девки топили баню и омывали Усуду отварами невестиной травы с донником, крапивой, и Три дня ей не сплетали косу, не покрывали голову, расчесывая волосы весь закат и рассвет, чтобы жизнь невесты, словно солнце, закатилась в прежней семье и расцвела в новой. В Берендеи в день колокола на всех улицах зазвонили еще до рассвета. Из за стены слышались громкие голоса людей, с ночи ожидавших княжескую свадьбу. Люд точно спасение ждал и уже любил мудрого князя. Волк хмуро наблюдал, как безучастно у суда терпит сборы. Она не выдавала волнения или недовольства, скорее походила на тряпичную куклу, которую девчушки пеленают в лоскуты. Няньки и девки, точно стая воробьев, бегали вокруг, разбрасывали гребни, ленты, бусы, тряпки и отрезы ткани. Свадьбы привлекали волка не больше, чем другие праздники. Много выпивки, еды, да девок. Лишь сейчас он поймал себя на желании примерить кафтан жениха да пронести по дороге огня свою женщину. Но эту невесту готовят не для него. Последний раз девки проводили рассветное солнце по ее волосам и сплели две тугие косы, пропустив в них ленты и нити мелкого речного жемчуга. Одели в белоснежное нижнее платье, расшитое хрустальными звездами, сверху надели темный червонный сарафан. На голове закрепили двурогий серебряный кокошник с россыпью кровавых самоцветов. Белый, едва прозрачный шелковый платок, точно густой туман, полностью укрыл голову и плечи Усуды. На руках сомкнулись толстые золотые свадебные браслеты с кольцами. Усуда поднялась из-за стола, протянув вперед руки. Девки, быстро продели в кольца браслетов длинную золотую цепь. Волк видал, как женятся в деревне, Но там и браслеты у девок из железа или бересты, и вместо цепи веревка. Что сказать, богато князья женятся. — Пора, государыня, — благоговея прошептала старая нянька. — Пригласи, бояр. Голос усуды был сухой и безжизненный, словно шуршание осенней листвы. Девки распахнули двери, и в покое медленно вошли три старых боярина. — Готова ли, государыня? — спросил тот, что выше остальных. «Готово», — согласилась Усуда. Бояре взяли ее за цепь и осторожно повели вниз по лестнице. Княгиня шла, не глядя под ноги, она смотрела прямо перед собой, на ощупь шагая по ступеням. Аккуратные белые сапожки с серебряными пряжками едва показывались из-под длинного подола. У выхода из терема ожидала боярская дума. Они одобрительно загудели, завидев невесту расступились по две стороны и замерли в почтительном поклоне подметая длинными рукавами полы до да рассматривая сапоги лишь самый молодой приложив руку к груди склонился не отводя колкого взгляда от безразлично вышагивающей мимо княгини открыли терема до распахнутых красных ворот в два ряда стояла дружина красные кафтаны словно чистокол, смыкались плечо к плечу а сразу за дворцовой стеной Толпа обступила площадь, едва не снося выставленный забор. Тишину вспорол ликующий крик Гратичей. Они восторженно приветствовали свою княгиню. Волк и Трифон шли на два шага сзади броней Трифон радостно улыбался, успевая разглядеть все вокруг. — Ты бы лицо попроще сделал, а то уж шибко кислый вид, — украдко шепнул он. Волк медленно глянул на приятеля. — Хорошо, дело твое. Сразу же согласился Трифон и отвернулся. Огромный костер занимался в середине площади. Длинная полоса черно-серых углей переливалась алыми волнами от дуновения ветра. Она вела вокруг площади и заканчивалась возле трех бочек с водой. В стороне выстроили длинный стол для бояр. Угощений на столе не было, только кувшины кваса, меда и вина. Княжеская охране полагалась стоять возле стола, так, чтоб не мешать празднику. Милослав и Ярош ожидали у стола. Бояре степенно потянулись к столу, долго рассаживались на лавке через одного. Гратич, награяц, Гратич и снова награяц. Последним сел за стол Милослав, хоть он и награйский сокол, а боярской крови и почитается место среди бояр. Любослав ждал невесту у костра, штаны его были подвернуты до колен, и подвязаны лентами, обнажая босые ноги. Возле него суетливо переминался с ноги на ногу Данек, блистая на морозе раскрасневшимся бритым лицом. Бояре медленно подвели княгиню к жениху и вручили ему конец цепи. «Прими же невесту свою с любовью да честью, с заботой да нежностью, с почестями и гордостью. Будь мужем ей верным, опорой и защитой, другом и братом, «Отцом и дядей, да береги жену свою от всякого лиха!» «Принимает жених наш невесту!» — объявил Донек. Любослав взял поданную цепь и заправил за пояс. Донек удовлетворенно кивнул и продолжил. «Бояре градские невесту отдают, князь награйский невесту берет. Благословят ли духи новую семью?» Князь легко взял на руки усуду и вступил на угли. Он осторожно шагал по огненной тропе. Его стопы быстро почернели и покрылись золой. Дым с шипением расходился из-под пяток. Но он не замечал этого, прижимая к груди свою невесту. Нет, он не уронит княгиню, даже если платье на нем загорится. Любослав прошел круг, и слуги опрокинули все три бочки воды, залив ему ноги по колено. «Огнем и водой благословляют воздухи, прокричал колдун. Возьми же невесту под руку и взгляни ей в глаза. Князь поставил на землю усуду и убрал с ее лица платок. Колдун кивнул и проорал. — Перед лицом людей и духов отныне у вас одно имя и одна жизнь. — Да будет так, — подтвердил Любослав. — Да будет так, — тихо согласилась броня мира. — Да будет так, — взорвался хор Гратичий. — Что же, Любослава Градская и Награйская, — улыбнулся князь. Прошу, раздели со мной, обед как жена. Музыканты заиграли лихую, и народ пустился танцевать. Слуги в три ряда потянулись со двора, вынося в толпу подносы и корзины с угощениями. Народ бойко выкрикивал частушки, потихоньку торопясь из города. Любослав предприимчиво накрыл по оба берега градкие княжеские столы для горожан, своих людей и всех гуляк. Боярские жены и дети выстроились в плодородный путь от площади к терему и щедро сыпали из корзин, мешков и коробов зерно на жениха с невестой, бросали им под ноги медные монеты, да мелкие самоцветы. Любослав под руку вел свою жену красным воротам. Во дворе уже встречали градские и награйские бояре, застывшие в поясном поклоне. Едва князь проходил мимо них, они вытягивались в полный рост и следовали за князем к терему. Хоть бояре и старались выказать уважение княжеской чете, а волк даже спиной ощущал их суету, гратичи не желали уступать награйцам. Награйцы же считали, что князь главнее, и им положено идти впереди. После улицы в палатах было особенно душно и темно. Запах рыбы, пирогов и хмеля смешался с тяжелым духом пота и копоти. Столы ломились от гор угощений, Тут и выставлены лестницы студень, и хлеба, каких пожелаешь, и горшки с солеными грибами, квашеной капустой, мочеными яблоками. На огромных блюдах высились горы кавардака. Печеные осетры, в овощах красиво румянились точно пироги. Жареные караси и карпы, точно семечки разбросаны по столам. Между прочих угощений, огромные самые похожие на бревна, щерились оборванными боками с торчащими иглами костей. Князь подвел жену к столу, и бояре трижды подняли кубки во славу новой семьи, желая детей, богатства и долгих лет. Толстый награйский боярин поднял жениху с невестой золотую чарку меда на рушнике и объявил: "Теперь проси подарок, князь. Проси, что сердце пожелает, да отдай первое, что взамен попросят", подхватили остальные бояре. "Проси, что сердце пожелает, да отдай первое, что взамен попросят". Раздалось со всех сторон. «Ну что, Любослава Градская и Награйская», — улыбнулся князь, — «отдашь мне своего дружинника?» Усуда глянула на волка и взяла чарку. «Отдам». Княгиня отпила мед и протянула чарку мужу. «Но «Ну и ты в долгу не останься. За свой подарок прошу у тебя лето». «Да где же лето, когда зима только прошла?» — развел руками Любослав. «Я прошу тебя до исхода лета остаться со мной в Грате, а уж после поедем княжить в Награй». «Вот как!» — протянул князь. «До конца лета!» — растерянно повторили награйские бояре. «Коли невеста жениха одарила, то и он должен первое желание ее исполнить. Так положено!» — встал молодой боярин Емелик. «Таков обычай!» — подхватили гракичи. «Таков обычай!» — грустно согласились награйцы. «Что ж поделать? Останусь в Грате до исхода лета», — согласился Любослав, принимая чарку. Князь выпил мед и внимательно поглядел на Влаксана. «Можешь оставить службу. Будь гостем, а не слугой на княжьей свадьбе. После приступишь к работе». Влаксана проводили к двери и указали стол с дальними родственниками и мелкими боярчиками. Милослав встал, распахнув объятия. «Вот уж не ожидал, что вернешься в Награйские ряды!» Влаксан сдержанно обнял приятеля и налил себе вина. «Что же, полгода княжеской жизни — неплохая цена за простого мужика!» Ольгих перегнулся через стол, протягивая волку кружку. «Любопытно, куда тебя определят?» «Пока велено отдыхать, послезавтра узнаем». «Эх!» — вздохнул Милослав. «Надолго мы в Грате застряли». «А может, раньше уйдем?» — не унимался вольгик «До конца лета полгода. Неужто все полгода тут ждать будем?» «Ну, те, кто в таборе стоят, конечно, уйдут после свадьбы», — согласился Милослав. «А нам подле князя положено». «Неужто, Любослав, серьезно?» «Он слово княжеское дал, балда», — не выдержал Милослав. «Это тебе не на рынке торговаться». Музыка заиграла громче, — В распахнутые двери внесли подносы с поросятами, жареным бараном, колбасой, шкварками, кашами, печеной репой и лопухом. Гости оживленно загудели, так что даже самого себя было не слышно. Горшки с супами тяжело водрузили на середину стола, и гомон затих, сменившись стуком ложек. Волк взял колбасу, лепник с салом и капустой и положил перед собой. Кусок в горло не лез. Даже дорогое кислое вино не поднимало духа. Праздник в Тереме был куда скучнее непринужденного веселья в подгорской корчме, хоть музыканты играли чище, а частушки под лихую выводили певцы. Приглашенные скоморохи и дивно отплясывали между столов, но гости понимали, что они не празднуют, а отмечают мир, который удалось выторговать вовсе не той ценой, на которую рассчитывали. С сменяли княжеские, до да боярочки в расшитых кокошниках и длинных платках, до да боярские девки. Яркие пестрые ленты струились в танце, словно цветочный лук на ветру. То и дело гости поднимали кубки во славу единого горного княжества. — Ты чего-то молчалив, словно в воду опущенный, — пихнул волка в бок Ольгик, зачерпывая ложку щей из горшка. — Притомился, — отмахнулся Влаксан. «Так давай, может, тебя проводят?» «Князь уж подготовил тебе место». «Благодарю. Сегодня я сам», — покачал головой волк, поднимаясь за стола. «Бывайте. Пойду отдохну». Охрана у черных ворот равнодушно проводила его, тихомолком потягивая брагу из поясного меха. Только собаки тоскливо поскуливали вслед. Видать, Инг снова забыл дать им еды. Громкая музыка и смех лились со стороны градки, окутывая пустые улицы города. Народ весело гуляет княжескую свадьбу, да встречает проснувшегося берендея. Там, на берегу, еще не знают, что князь останется в Грате до осени. Волк добрел до ближайшей корчмы. — Есть комната. — Откуда? В берендеев то день и в свадьбу? — развел руками мужик, настолько толстый, что, казалось, рубаха на его пузе вот-вот треснет по швам. — Разве что в сарай, там еще с десяток. — Ты не понял, мужик? — строго произнес волк. — Мне нужна комната, без десятка. Он бросил серебряный. Монета ударила в пузо мужика и звонко стукнула по полу. Корчмарь, громко кряхтя, поднял серебряный, поднес к носу и внимательно оглядел со всех сторон. — Что ж, пожалуй, и сыщется клеть на чердаке. И следи, чтоб никто туда носа своего не совал. Волк положил шапку на стол и уселся на скамью. Шустрая девка подала брагу. — Обеда нема. — Не густо у вас тут. Волк окинул взглядом пустую обеденную. — Так все на градку пошли. Только мы тут сторожим. Улыбнулась она, показывая мелкие серые зубы, как у мыши. — Не тоскливо? — безразлично спросил волк. — Переживучай. Пожала плечами девка и пошла мести полы. Карчмарь уже задремал в углу, сидя на стуле, изредка приоткрывая глаз и хмуря, глядя на девку. Усталость захватывала волка с каждым глотком. Не хотелось ни пить, ни есть, ни отмечать, только завалиться и спать сутки напролет. Все еще отдавался в поход в земли до лечения Эйрун. Волк отставил недопитую брагу и тихо встал из-за стола. «Уже уходишь?» — спросила девка, забирая кружку. «Хочешь, пошли со мной?» — предложил волк. «Вот так просто?» — подбочинясь улыбнулась она. «А чего бы и нет?» Волк схватил ее за руку и потянул за собой, уводя вверх по лестнице.